Глава сороковая. Ника. От заоблачного количества калорий у меня должен был появиться намек на пузо, но его нет. Желудок, напротив, словно прилип к позвоночнику. Хоть сейчас в рекламе купальников сниматься можно без обработки фотошопом. Жаль, никто не зовет. Не знают, что такая присуха прозибает на малый бронной в тоске и обертках от сникерсов. Мне нужно перестать деприть, но пока не получается. Вернее, я дала себе возможность последний день поныть и пострадать, а завтра решила вновь начать жить. Начать жить — это, наконец, причесаться, почистить зубы, выйти на улицу и купить себе кофе. Дальше планы пока не идут, но с чего-то ведь нужно начинать вряд ли чистые волосы и 300 мл капучино зарубцуют дырищу в моем глупом сердце. Но я буду стараться каждый день. У меня ведь помимо свалившейся любви к изменщику Максиму, есть так много всего, ради чего стоит жить. Мама, отец, Леся, танцы по субботам, учеба в университете, любимая пицца с грушей и горгонзолой, да и Акунин книжку новую выпустить обещал. А еще сериал «Эйфория» вышел. Там главный герой тоже редкий красавчик. В общем, то, что Максим уезжает, еще не конец света. Когда-нибудь я смогу его забыть. Телефон на прикроватной тумбочке начинает надрываться песней «Мама Люба». А это значит, что мне звонит мама Люба. Уже третий раз за день. Я не говорила ей о том, что произошло между мной и Максимом, но материнское сердце, кажется, действительно не обманешь. «Да, мамуль». Я стараюсь не выдать своего поношенного состояния, чтобы ненароком не обрушить гнев львиной дрессировщицы на нерадивого кошатника. Случившийся между мной и Максимом ковардак не должен затронуть семью Ждановых и Влеевых. «Просто так звоню, Никуш». Как твои дела? Ты сегодня уже спрашивала, мам. С обеда ничего не изменилось. У меня все хорошо. Да я уж так, поболтать. Может, хочешь чего-нибудь? Я могу тебе пирогов привезти. Или сама в гости приезжай, а? Игорь баню затопит, а потом мы с тобой кино посмотрим, как раньше. В носу и глазах начинает зудеть от трогательной маминой заботы. И я, смахнув сентиментальную слезу, улыбаюсь в трубку. Спасибо, мамуль, но поздно уже ехать. Я в выходные у вас заночую, хорошо? Конечно, Никуш, как знаешь, отзывается мама, даже слишком ласково. Но ты мне звони в любое время, ладно? Ладно, мам, но имей в виду, с чистотой твоих звонков ты не даешь мне шансов. Просто я люблю тебя и беспокоюсь. Я знаю, мам. И я очень ценю. Со мной правда все хорошо. Закончив разговор, я запихиваю телефон под подушку и тычу в кнопку Play на экране ноутбука. Будучи в плохом настроении, я всегда пересматриваю старую мелодраму «Обещать не значит жениться». Мой любимый момент — когда отчаявшаяся получить предложение руки и сердца от своего возлюбленного Дженнифер Энистон, не везет все-таки этой тете с мужиками, находит обручальное кольцо в штанах Бена Аффлека. Она в шоке и в слезах, он на одном колене, и у меня тоже слезы. От того, как красиво Бенни все обстряпал и ради любимой женщины даже поступился своими дурацкими принципами не вступать в брак, все-таки в душе... Я такой романтик. От души всплакнув, я закрываю ноутбук, продолжительно сморкаюсь в салфетку и зарываюсь с головой в одеяло. Последний день на жалость к себе Ника. Завтра все будет по-другому. Однако долго полежать в луже жалости к себе мне не удается, потому что в дверь звонят. В груди екает и слипшаяся каша мыслей начинает экстренно взбухать вместе с сердцем. Кто это? Леся? Она бы позвонила. Мама? Она бы тоже позвонила. Доставка еды? Я ничего не заказывала. Проверка колонки? Ее у меня нет. Я шлепываю к двери так осторожно, словно иду по минному полю подкрадываюсь к глазку и при взгляде на посетителя пытаюсь продавить пол пальцами ног. Облокотившись рукой на косяк, по ту сторону стоит Максим. Я отшатываюсь от двери и в панике оборачиваюсь к зеркалу. Боже, я чудовище! Лицо бледное, под глазами круги, прически на голове позавидовал бы солист группы Кис, а на старой домашней футболке желтеет пятно от соуса. Первый порыв рвануть в душ, но вряд ли у меня на это есть время. Поэтому лучше вообще не открывать. Я пячусь назад и, прижавшись спиной к стене, гипнотизирую глазами дверь. Пусть валит! рявкают мозги. Не хотим видеть этого блядского Куклачева. Максим, останься, пожалуйста! Всхлипывает мое тупое ноющее сердце. Хочу грейпфрут и обнимашки. Звонок повторяется, более продолжительный и настойчивый, и до моих ушей долетает приглушенный дверью баритон. Бэмби, Пятикантроп сказала, что ты дома. Я не уйду, пока не откроешь. Вот и пусть сидит, подсказывает моя оскорбленная гордость. А ты отлипай давай от стенки, иду и спать. Гордости я решаю прислушаться. На цыпочках возвращаюсь в спальню и, сев на кровать, глазию на цветастую ширинку Джарда. Сердце работает на износ, учащая пульс до 120 ударов в минуту. Руки дрожат. Для чего он пришел? О чем хочет поговорить? И как сделать, чтобы перестало крутить желудок? Я сижу так 15 минут, ежесекундно напоминая себе, как и за что я презираю Максима и для пущего эффекта воспроизвожу в памяти эпизод во дворе его дома, растоптавший мои достоинства и сердце. То ли я плохо напрягаюсь, то ли у моей гордости память как у козы, но меня тянет к входной двери магнитом. Высиживаю еще пять минут и в конце концов сдаюсь. Встаю и иду в прихожую. По пути я страстно мечтаю, чтобы Максим ушел, и еще более страстно страшусь его ухода. Противоречивая я. Этого не отнять. Я вновь заглядываю в глазок и выдыхаю из легких прерывистый звук облегчения. Максим все еще здесь. Комфортно обосновался на полу лестничной клетки, прислонившись головой к стене. Это он зря потому что дня три назад на его месте пропавший мочой бомж спал. Ну, а, впрочем, по делам ему кошатнику. Поправив ладонью свалявшийся колтун волос, я глубоко вздыхаю и дергаю дверь. Максим скидывает глаза, заставляя меня неметь, потому что в эту секунду я как никогда остро осознаю, насколько по нему соскучилась. Так скучать не должен никто и никогда. «Слишком больно». «Привет, Бэмби». Не прерывая зрительного контакта, Максим осторожно поднимается с пола и, убедившись, что я не собираюсь кидаться на него, делает шаг к двери. Ведет себя словно полицейский, которому необходимо обезвредить террориста, взявшего сотню людей в заложники. Голос тихий, движение неспешное. «Могу я войти?» «Проходи. Ты же, наверное, поговорить хочешь». Я невольно отшатываюсь в сторону, когда он протискивается мимо меня и, к несчастью, не успеваю задержать дыхание. Его грибфрутовый запах мгновенно проникает под кожу, дурманит голову и мешает трезво соображать. «Плохо, Ника, плохо!» Максим останавливается рядом с зеркалом и молча смотрит на меня. Вернее, пожирает глазами вместе с заляпанной футболкой и пушистыми носками. «Я соскучился», — выговаривает он глухо. «Я пиздец, как по тебе соскучился, Бэмби». Слезные каналы снова саднит, и я, обхватив себя руками, отшагиваю назад до тех пор, пока вешалки с зимними пуховиками не упираются мне в лопатки. «Сберись, ё-моё, Ника! Выглядишь ты хреново! Так хотя бы веди себя нормально. Если это все, что ты хотел сказать, то не стоило пачкать джинсы. Мог бы просто смс написать. Максим отрицательно мотает головой и делает шаг мне навстречу. Это не все, что я хотел сказать. Я пришел извиниться. За что? За то, что был таким идиотом. За то, что все, что было между нами, сводил к сексу потому что ты не была для меня просто сексом, Бэмби. Даже на минуту. Я просто отказывался это признавать, потому что для меня это сложно. Еще минута, и я превращусь в хнычущий кисель, поэтому я его перебиваю. Я не хочу этого слышать. И все, что ты говоришь... Подожди, пожалуйста. Хорошо? Максим успокаивающе поднимает обе ладони вверх подтверждая мою теорию насчет полицейского и террориста с заложниками. Просто дай мне договорить. Пожалуйста. Дождавшись, когда я кивну, он опускает руки и набирает в легкий воздух, словно готовится погрузиться под воду. «Я хочу попросить прощения за то, что не дал тебе возможности объясниться тогда, у себя во дворе. И я знаю, что у тебя ничего не было с сусликом. Теперь знаю, Но тогда не знал. Ты сказала, что будешь дома, а потом я увидел вас вдвоем, и мне просто сорвало крышу. Я никогда никого не ревновал и совершенно не представлял, что это такое. Ощущение поганое. Решил, что ты меня обманывала. Это было больно, и я плохо соображал. Я бы не стал ни с кем спать. Это был тупой порыв. И еще одна вещь, за которую я хочу попросить у тебя прощения. Прости, что я повел себя как скотина и позволил думать, что могу быть с кем-то, кроме тебя. И за слова о том, что мы ничего друг другу не должны. Влажный соленый комок сдавливает горло, и все, что я могу, это старательно наполнять легкие воздухом и смотреть на Максима, который, в свою очередь, не мигая, смотрит на меня. Может, и правда ничего у него не было с той черноволосой кошкой, «Может, правда, никогда не ревновал?» «Ника, просто поверь мне, а?» — хрипло шепчет он. «Потому что я тебя не обманываю». «Может быть, мамина чутье мне передалось, потому что я чувствую, что он говорит правду?» «Какой смысл ему меня обманывать?» «Поэтому и я в ответ решаю быть честной». Я специально не виделась с тобой. У меня не было никаких дел, и в кино я не ходила. Я так привязалась к тебе, что хотела быть готовой к тому, что мы расстанемся. А встреча с Глебом — случайность, он сам мне позвонил. Я знаю, Бэмби. Теперь я знаю. Ты прощаешь меня? А что теперь, Максим? Озвучиваю я то, о чем думала всю неделю, когда была в добровольной отлучке от него. Допустим, я прощаю тебя и верю, что ты ни с кем не спал все время, что у нас... Что мы... Думаю, слово отношения подойдет. Что, если я тебе верю? Что теперь? У нас есть еще полторы недели до моего отъезда, и я хочу провести их с тобой. Я не об этом. Что будет дальше, Максим когда ты уедешь. У тебя в Нью-Йорке своя жизнь, учеба. И у меня учеба. И жизнь тоже. Внутренности сжимаются в плотный ганбольный мяч, пока я жду его ответа. Что я хочу услышать? Давай попробуем на расстоянии. Я буду хранить тебе верность. Я понял, что влюблен в тебя и что-нибудь обязательно придумаю. Пожалуйста. Пусть он скажет это слово на букву «Л». Просто скажет его, а остальное мы как-нибудь решим. Это ведь самое главное. Максим молчит и сосредоточенно хмурит брови. Грудная клетка под черной футболкой вздымается даже сильнее, чем испачканная соусом моя. «Я думал об этом. А нас. Ты могла бы приехать ко мне в гости на Рождество». Мы можем вместе подумать. У нас ведь есть еще девять дней. Могла бы приехать к нему на Рождество? Почти через полгода? От его слов мне снова становится больно. Наверное, потому что я знаю, каким решительным Максим бывает в стремлении добиться своей цели, а сейчас этой решительности я не вижу. Вжимаюсь в вешалки сильнее, Рискуя быть погребенной подсвалившейся пуховой кучей, и обнимаю себя руками. Слезы высыхают, в легких и груди становится пусто и холодно. Я знаю, что со мной. Это все Бен Аффлек, подаривший Дженнифер сказку. Он отравил меня своим романтизмом. Вот и я тоже хочу сказочной сказки для себя, а не девять дней неизвестности, продляющих агонию влюбленности а Максим уж слишком тянет в моих глазах на принца, чтобы соглашаться на скупую реальность. Мне нужно ложиться спать, Максим, а тебе нужно идти. Не будет никаких девяти дней у нас с тобой. А на Новый год я к бабушке в Екатеринбург еду. Максим выглядит так, словно получил пинок в солнечное сплетение. Растерянно хлопает ресницами и трет ладонью грудь. Ника! Прежде чем он произнесет что-нибудь, от чего мое сердце с треском разорвется на лоскутки, я хватаюсь за ручку и распахиваю дверь. «Просто уйди сейчас, хорошо?» Максим стоит на месте еще несколько секунд, после чего едва заметно кивает и делает шаг к выходу. Спотыкается о порог что-то извинительное бормочет по-английски и выходит, аккуратно прикрыв дверь а я оседаю под вешалкой, и пуховики, наконец, делают то, на что намекали давно, с шуршанием валятся мне на голову. Я сжимаю в ладони глянцевый синий рукав и, беззвучно всхлипнув, утыкаюсь в него носом. «Я ведь все сделала правильно, да?»